Глава 9. Бесконечная бумага марания. 1917-1919. Часть 2. Тем временем внимание Лавкрафта не переставали привлекать политические события. Пусть он не смог сам принять участие в Первой мировой, но он пристально следил за ходом военных действий и в особенности за ролью Америки, запоздал вступивший в конфликт. Лавкрафт ожидаемо написал целый ряд стихотворений в честь того, что штаты присоединились к матушке Англии в борьбе против Германии. Итерум конъюкте от американца к британскому флагу, связующее звено, а также стихи с поддержкой в адрес британских солдат. Британия виктора от Британос 1918, трояут апрель 1918 года. Некоторые из них перепечатали в профессиональном издании National Enquirer. Однако особо примечательных работ среди этих произведений нет. В нескольких политических стихотворениях того периода Лавкрафт обращается к более интересным темам, например, Греции 1917, Град упреков в сторону греков, которых он призывает бороться против вторжения Германии. В начале Первой мировой Греция еще не определилась с планом действий, поэтому автор критикует короля Константина I за сохранение нейтралитета. «Позор тебе, Константин! Не правь ты больше! Второй гиппий отических берегов!» Зато он хвалит греческого премьер-министра Элефтериуса Венезелоса, вступившего на должность в 1909 году. Он принял сторону союзников и в 1916 организовал собственное правительство, вынудив Константина бежать из страны. «Не говори, что твоя страна лишена героев. Не плачь, что Клисфен не оставил наследников». Зол тот язык, что порочит греческую землю, пока жив Венизилас. В стихотворении есть запоминающаяся строчка о том, как в Фермопилах греки спасли молодую Европу от персидской могилы. Написано оно было скорее всего еще до того, как в июне 1917 года Греция все-таки вступила в войну на стороне союзников. На поле боя в Пикардии трогательная поэма о разрушительном состоянии Франции: Здесь все мертвы. Призрачный легион не может найти покоя. Куда ни глянь, кругом лишь серость, грязь и красные пятна. Там, где отважные бойцы пролили кровь за свободу. И по знойному небу летят вороны-падальщики, ищут гниль на пустой земле. А ночью выходит рогатая астарта, проливая свой злостный свет. Как видно из этого и некоторых других стихов, Лавкрафт мог бы стать замечательным или, по крайней мере, уважаемым поэтом, если бы в юности не увлекся так сильно героическими двустишиями. Чуть менее успешное стихотворение «Медсестрам Красного Креста», написано в 1917 году, но при жизни Лавкрафта не опубликовано. Сентиментальная история о мощной силе, которая облегчает муки и ослабляет боль солдат на поле сражения. Самым перепечатываемым стихотворением Лавкрафта стал доброволец, который впервые появился в Providence Evening News за 1 февраля 1918 года, а затем его опубликовали в National Inquirer Tryout, Appleton Post, St. Petersburg Evening Independent, возможно, через Джона Рассела, и Trench and Camp, военной газете из Сан-Антонио, штат Техас. Даты печати в последних трех изданиях точно не установлены. Лавкрафт сочинил его в ответ на другое стихотворение – Всего лишь доброволец, сержанта Хейеса Миллера из 17-й воздушной эскадрильи США, вышедший в National Inquirer за 17 января 1918 года, и также в Providence Evening News. Ни одну из этих двух работ нельзя назвать выдающейся. Миллер жалуется, что с ним, волонтером, обращаются хуже, чем с призывниками. «Вся честь тем, кого призвали, а работу выполняет доброволец». Лавкрафт же возражает, называя добровольца настоящим патриотом, чьи заслуги будут признаны народом. «Мы чтим ряды новобранцев, ведь мы знаем, они обычные люди, Слесари и продавцы оторваны от работы и брошенные в логово дракона. Они благородно несут свою ношу, зачем над ними глумиться? Но почетные лавры и звания патриота достанутся добровольцу. Сравним его с любопытным стихотворением «Призывник» написанным около 1918 года, но тогда еще не опубликованным. Здесь мы представляем себя на месте обычного призывника. «Я простой рабочий, я не умен и не силен», который понятия не имеет, почему его заставляют писать свое имя в списке смертников. «Я ни к кому не испытываю ненависти, а мне говорят сражаться и убивать, страдать день ото дня, чтобы удовлетворить желание господина». Довольно нетипичное для Лавкрафта заявление, если только он не подразумевал тут некую пародийность или цинизм. Суть стихотворения уловить сложновато, как и смысл последней страфы. Силы духа на пределе, я делаю глоток пьянящего вина. Все так странно, что я могу лишь смеяться, смеяться и еще раз смеяться. Значит ли это, что призывник вдруг осознал, какова его роль в этой великой машине войны? По какому поводу и с какой целью написано данное стихотворение. Неизвестно. В декабре 1917 года Лавкрафт сообщал: Вчера прислали опросный лист. Я обсудил его с главврачом в местной призывной комиссии. По совету врача, друга семьи и далекого родственника Лавкрафт зачислил себя в группу V раздел G. Совершенно негоден, хотя сначала собирался поставить отметку в группе I. Не очень приятно, когда второй раз за последние полгода мне напоминают о моей полной никчемности. С грустью замечал он, однако соглашался с доводами врача о том, что из-за плохой выносливости я стану лишь обузой там, где требуется строгая дисциплина и соблюдение расписания. По поводу самого хода войны Лавкрафт писал следующее. В общем и целом ситуация приводит в уныние. Как бы ни понадобилась вторая война, чтобы все исправить. Этот случайный, но по-своему пророческий комментарий относится к тому времени, когда на союзников обрушилась череда неудач. Пока не мобилизовали новые войска из Америки, немцы значительно продвинулись вперед и, казалось, вот-вот победят. Возможно, именно о таком варианте развития событий думал Лавкрафт, говоря о второй войне, которая помогла бы восстановить границы стран в том виде, в каком они существовали до 1914 года. Что интересно, мне не удалось найти ни одного высказывания Лавкрафта из того периода, когда война действительно завершилась, хотя письма за 1918-1919 годы конечно, могли затеряться или быть уничтожены. Судя по тяжеловесному эссе «Лига», консерватив, июль 1919 года, посвященному Лиге наций, Лавкрафт внимательно следил за мирной конференцией в Версале. Эссе появилось всего через два месяца после того, как 28 апреля 1919 года был заключен Версальский мир. По сути, оно представляет собой критическое высказывание о неизбежности войны, и бессмысленности заключения мирных договоров для ее предотвращения. Эссе начинается с высокопарных псевдофилософских размышлений, прямо как из его рассказов «Бесконечное легковерие человечества». Затем Лавкрафт добавляет, испытав неописуемое опустошение, вызванные жадностью и вероломством недостойной доверия нации, которое застало цивилизацию врасплох, человечество намерено снова принять курс на легковерие и опять положиться на клочки бумаги, так называемые договоры или соглашения. Он высказывает три критических замечания Лиги наций. Во-первых, по его мнению, она не способна предотвратить войну, ведь если народ чего-то очень сильно хочет, он будет сражаться за это независимо от последствий. Во-вторых, полное разоружение, к которому стремится Лига, опасно, так как нет возможности проверить, вдруг некоторые страны тайком запасают оружие. И в-третьих, если серьезный конфликт все-таки разразится, авторитет Лиги быстро подорвут десятки других подпольных Лиг в зависимости от приоритетов замешанных стран. В замечаниях Лавкрафта здравый смысл смешивается с консерваторской паранойей. Основное средство, с помощью которого Лига могла бы предотвратить войну в одной непримиримой стране – наложение экономических санкций. Лавкрафт, несомненно, очень обрадовался, когда в начале 1920-х годов Соединенные Штаты отказались одобрить вступление Америки в Лигу наций о котором помышлял ненавистный ему президент Вильсон. Только он не понимал, что это сводило к нулю угрозы санкций со стороны величайшей в мире экономической державы, ведь США всегда могли проигнорировать штрафные меры против страны, которую они поддерживали. Довод Лавкрафта по поводу полного разоружения справедлив, тем более что Международная конференция по разоружению, проводившаяся Лигой несколько раз в конце 1920-х, потерпела неудачу, когда с приходом 1930-х не сумела решить вопрос, связанный с требованием Гитлера о перевооружении. Заявление о других подпольных лигах никак не связано с историей существования Лиги наций. Напротив, в 1920-х ей удалось разрешить несколько мелких конфликтов, а к концу десятилетия штаты начали не совсем официально принимать участие в делах Лиги. Лавкрафт рекомендовал основным силам штатам Великобритании, Франции и Италии заключить простой и практичный союз, чтобы не дать Германии или другой агрессивно настроенной стране, развязать очередную войну. И, теоретически, это была неплохая идея, только он еще не знал, что три года спустя Муссолини укрепит свои позиции и поведет Италию совершенно другим курсом, далеким от планов союзников. Лавкрафту нравилось представлять себя суровым политическим реалистом, так что человек, который в 1923 году скажет, что «самая здравая сила в мире», Сила волосатой, мускулистой правой руки точно не был готов проявить снисходительность к организации, которую считал бестолковой и к тому же левацкой. Вот интересный отрывок из Лиги. Говорят, Лига соберется хорошая, полная борцов против обычной войны. Правда, ей не хватает борцов против большевизма. Итак, в послевоенный период Лавкрафт ожидаемо поддерживал антикоммунистическую идеологию Красная угроза. Комментариев во времен Октябрьской революции найти не удалось, хотя замыслы социализма в России проявились как раз после войны. В эссе Большевизм, опубликованный в Консерватив за июль 1919 года, Лавкрафт беспокоится из-за тревожной тенденции нашего времени, все растущему безразличию к установленным законам и порядкам. И безразличие это, как он считает, отчасти вызвано дурным примером малоразумной толпы из России. Упоминает он и более близкие к истине причины. Длинноволосые анархисты выступают за общественный переворот, а это ни много ни мало возвращение к дикарству и средневековому варварству. Даже среди этого традиционно дисциплинированного народа собралось столько открытых и тайных большевиков, что требуются немедленные меры по восстановлению порядка. Многочисленные необоснованные забастовки важных работников, проводимые с целью вымогательства, а не для повышения зарплаты, Угроза с которой необходимо считаться. Спустя 10 лет мнение Лавкрафта стало прямо противоположным. Вряд ли он лично был знаком с кем-то из большевиков, а не являясь рабочим, понятия не имело об ужасных условиях труда во многих отраслях производства. Лавкрафт лишь повторяет высказывания консерваторов, считавших, что трудовые беспорядки вызваны иностранными социалистами, и снова действует будто наивный, полный предрассудков диванный аналитик, совершенно не понимающий, как на самом деле обстоят дела в стране. Его слова о возвращении к дикарству намекают на основной принцип политической философии, который Лавкрафт придерживался в то время, да и, пожалуй, на протяжении всей жизни, хотя впоследствии выражалась она уже не так преувеличена. «Меня волнует только цивилизация, только уровень развития и организации, способные удовлетворить сложные психологические, эмоциональные, и эстетические нужды высокоразвитых и чувствительных людей. Утверждал он в 1929 году, и данное заявление могло послужить основой политической мысли Лавкрафта. Возможно, под цивилизацией он понимал состояние общества, при котором было бы удобно жить людям вроде него самого, хотя большинство философских и политических течений действительно пекутся лишь о собственных интересах, так что в этом Лавкрафт не одинок. Главным образом он стремился предотвратить крах цивилизации, вероятность которого сильно беспокоила Говарда после окончания войны, особенно с учетом того, какого неважного мнения он был о человечестве. В статье «У Корней» Лавкрафт заявляет, что мы совсем недалеко ушли от первобытных людей. Мы должны понимать, что в основе каждого животного под названием «человек» лежит дикость и желание вернуться к древним, более разумным принципам жизни и защиты своего народа. Мы должны понимать, что природа человека не изменится, покуда он остается человеком, что цивилизация – это просто тонкая оболочка, под которой чутко спит зверь, готовый пробудиться в любой момент. К краху могут привести многие вещи – алкоголь, война, большевизм. Поэтому общество необходимо выстраивать таким образом, чтобы избежать подобного распада. В то время а на самом деле всю жизнь, даже когда он стал придерживаться умеренно социалистических взглядов, Лавкрафт считал, что есть только один выход – аристократия. Подробнее об этом мы поговорим немного позже, а сейчас давайте вернемся к его российским предрассудкам. Наплыв иностранцев, не способных по мнению Лавкрафта соответствовать его культурным стандартам, он считал угрозой англосакской цивилизации Новой Англии и США в целом, о чем рассказывается в эссе «Американский характер». Для Лавкрафта американский характер – ничто иное, как продолжение англосаксонских традиций. Это дух Англии, пересаженный на землю широких просторов и разнообразия, возвращенный первопоселенцами так, чтобы усилить его демократические черты, не повредив при этом основополагающим достоинством. Это проявление наивысшей в мире расы в самых благоприятных социальных, политических и географических условиях. Такие заявления, как мы уже знаем, были типичны для людей, занимавших то же экономическое положение в обществе, что и Лавкрафт. То же самое можно сказать и о полном отвержении идей плавильного котла. Самое опасное и обманчивое из заблуждений об американском характере касается так называемого плавильного котла из рас и традиций. Да, в нашу страну съехалось много неанглоязычных иммигрантов, желающих воспользоваться свободами, которых потом и кровью добивались наши британские предки. Да, те из них, кто относится к тефтонской или кельтской расе, могут ассимилироваться с английской расой и стать ценным приобретением для населения. Но это не значит, что будет какая-то польза от примеси по-настоящему чужеродной крови или идей, она нанесет один лишь вред. Наверное, эмиграцию нельзя полностью остановить, так что чужаки, выбирающие Америку в качестве места жительства, должны принимать наш язык и культуру, а не навязывать свои собственные или пытаться изменить наши устой. Повторюсь, что в то время в его словах, сейчас звучащих оскорбительно, не содержалось ничего необычного. Такого мнения придерживались многие представители социального класса Лавкрафта. Не станем обращать внимания на вопиющие ложные утверждения о том, что иммигранты якобы хотят лишь воспользоваться «свободами», ради которых непреклонно трудились англосаксы. Ведь Лавкрафт понятия не имел о том, через какие трудности добровольно проходят иммигранты, чтобы обосноваться в Америке. Главная идея его высказывания – ассимиляция, то есть перебравшиеся в штат иностранцы, как считал Лавкрафт, должны отбросить свое культурное наследие и принять традиции преобладающей англосакской цивилизацией. В современных взглядах тоже решительно отвергается идея плавильного котла, только уже по другой причине. Израил Зангвилл в пьесе «Плавильный котел» представлял, что в будущем смешение разных культурных потоков в Америке породит новую цивилизацию – не похожие ни на какие другие, будь то европейские, азиатские или африканские. Сейчас многие выступают за сохранение традиций этнических и культурных групп, в результате чего общество станет разноцветной радугой, хотя серьезный раскол американского общества по этническим соображениям пока что привел лишь к обострению межнациональных конфликтов и отсутствию общей цели. Во времена Лавкрафта ожидалось, что иммигранты уподобятся местным жителям. Как отмечал один современный историк, От приезжих в начале XX века, независимо от места их рождения, ждали соответствия моделям англосакского поведения. Если в вопросах Первой мировой войны и Лиги наций Лавкрофт придерживался крайне правых взглядов, то на проблемы ассимиляции мигрантов он смотрел как центрист. Лавкрафт, несомненно, поддерживал принятые в тот период законы об ограничении иммиграции, введение проверки на грамотность в 1917 году, ограничение иммиграции из Европы, Австралии, Ближнего Востока и Африки до 3% от населения каждой нации, проживающей на территории США, в 1921 году. И самое важное, сокращение этой доли до 2% в 1924. Правда, на основе данных переписи населения за 1890 год, из-за чего сильно снизилось число приезжих из Восточной и Южной Европы, так как в 1890 году в США было еще не очень много иммигрантов оттуда. Об этих законах Лавкрафт ни разу не упоминает, Да и вообще почти ничего не говорит об иностранцах в 1920-х, за исключением того периода, когда он жил в Нью-Йорке, из чего можно сделать вывод, что предпринятые правительством меры его устраивали. В относительно спокойные республиканские 1920-е политика становится для Лавкрафта скорее поводом для теоретических размышлений, а не для критических высказываний. Именно в тот период развивались его идеи об аристократии и цивилизации. Они значительно преобразятся с приходом Великой депрессии, сохранив, однако, свои основные черты. Те самые, которые вскоре приведут к расцвету фашистского социализма. В молодые годы Лавкрафт быстро стал значимой фигурой в крошечном мирке любительской журналистики. Заняв должность председателя ОАЛП на срок с 1917 по 1918 год, он был готов реализовать свою программу, которая одновременно станет средством продвижения литературы и получения образования. Когда место главного редактора заняла Верна Магу и продержалась на нем два срока с 1917 по 1919 год, ОАЛП превратилась в настоящую литературную организацию, однако в воздухе уже витало беспокойство. В январе 1917 года Лавкрафт опубликовал в Консерватив статью «Любительские стандарты», и ему пришлось защищаться от нападок на литературные ориентиры Ассоциации. Статья начинается оглушительным заявлением. Любительская журналистика всегда была полем битвы между теми, кто осознавая ее возможности стремится отточить свое литературное мастерство, и теми, кто считает ее простым способом развлечься, приняв участие в псевдовражде, притворных политических интригах и дешевых легкомысленных мероприятиях. Так Лавкрафт с самого начала различал литераторов и политиканов. Далее он замечает, что в качестве оппозиции прогрессивному курсу нынешнего руководства, Появилось реакционное движение, ужасно вульгарное и ребячливое, поэтому консерватив вынужден выступить против проявления бессмысленной злобы и инфантильной раздражительности, которую проявляют некоторые предательские личности. Речь, конечно же, идет о руководстве 1916-17 годов, когда председателем был Пол Кэмпбелл. Кое-какие действия оппозиционеров всерьез задели Лавкрафта. Один из этих нарушителей спокойствия, Противиться усовершенствованию ОАЛ, утверждая, что ассоциация стала поставщиком скучной писанины. Именно к такому усовершенствованию Лавкрафт и стремился, и номер United Amateur за июль 1917 года, возможно, стал скрытым ответом на подобные обвинения. Объектом его нападок, как я полагаю, являлся Уильям Даудел и другие члены группировки из Кливленда, штата Огайо. А пока Лавкрафт дальше продвигал свои идеи. На съезде 1917 года приняли поправку об открытии должностей третьего и четвертого заместителей председателя для привлечения в ассоциацию студентов и старшеклассников. Третьим замом Лавкрафт назначил Мэри Генриету Лер, а к ноябрю 1917 года четвертым замом стал Альфред Галпин. Набор участников в школах и колледжах, как считал Лавкрафт, поможет значительно повысить общий уровень грамотности среди членов организации, в противовес безграмотным мальчишкам-печатникам из науб и начинающим авторам, как молодым, так и старым, которые использовали любительскую прессу только как способ хоть где-нибудь опубликовать свои плохонькие работы. «Верно могу» придумала для United Эмоча регулярную колонку «Список чтения», где простым языком рассказывалось бы о величайшей мировой литературе и самых важных книгах западной культуры. Реализовать задумку удалось не сразу, но в сентябрьском номере 1918 года Магу сама опубликовала статью о древнегреческой литературе, а в ноябре 1918 Лавкрафт принял эстафету и написал про литературу Древнего Рима, восхищаясь любимыми римлянами, которые всегда были ему ближе, чем греки. Он открыто признается, рассматривая Древний Рим и историю его творчества, мы сталкиваемся с субъективностью, которой нет места в случае Древней Греции или любого другого древнего народа. Если эллины с их странным поклонением красоте и неполноценными нравственными идеалами одновременно вызывают восхищение и сострадание, подобно ярким, но далеким видениям, то римляне с их практичностью, мужеством и любовью к закону и порядку кажутся нам своим народом. Под неполноценными нравственными идеалами, видимо, скрывается намек на гомосексуальность, о которой упоминали многие древнегреческие авторы. Статья получилась чересчур длинной, поскольку некоторые отрывки из нее Напечатали мелким шрифтом лишь в самом конце номера без указания авторства и целиком ее перепечатали только во втором издании Collected Essays. Более поздняя статья – литературное произведение. Не относилась к циклу список чтения, хотя в ней Лавкрафт все равно пытался обучить коллег-любителей основам литературного мастерства. Статья представляла собой довольно упрощенный обзор правил грамматики и синтаксиса и основ написания прозы. Судя по уклону в сторону художественной литературы и многочисленным цитатам из По, Бирса и Лорда Донсени, как образцов стилей повествования, Лавкрафт уже начал постепенно отходить от эссе и поэзии, о которых он обещал рассказать в последующих публикациях, но они так и не появились. В статье раскрываются старомодные предпочтения Лавкрафта в грамматическом и синтаксическом плане. Например, он выступает против использования варварских составных существительных, таких как Viewpoint или обкип, ставших уже довольно привычным явлением для английского языка тех времен. Впрочем, Лавкрафт совершенно справедливо критиковал неправильное использование слова «like» – «подобно», вместо «as» – «как» или «as if» – «как будто». Хотя теперь разница между ними практически стерлась из-за невежества якобы образованной широкой публики. В качестве примера он приводит фразу «я стремлюсь писать подобно поупу». Для развития любительской деятельности – Лавкров также продвигал идею выпуска совместных изданий, для которых несколько человек объединили бы и финансовые, и литературные ресурсы. В послании председателя за март 1918 года он объявил, что сам возглавит этот процесс, а расценки будут таковыми – полтора доллара за одну страницу 7 на 10 дюймов и каждый, кто сделал взнос, может взять сколько угодно страниц по данной ставке. Однако уже в следующем послании председателя, Он сообщает, что получил не очень много откликов по поводу совместных газет. Значит, запуск проекта прошел не так, как ему хотелось. Разумеется, Лавкрафт пытался подавать людям пример и сам участвовал в создании подобного журнала United Cooperative, издав три выпуска – в декабре 1918, в июне 1919 и в апреле 1921 года. В каждом из номеров появлялись его материалы, «Страсть к упрощенной орфографии» – 3 страницы, и стихотворение «Тщеславие» – полстраницы в декабре 1918 года, «В защиту классицизма» – три страницы, стихотворение «Джон Олдхэм, ответчик» – полстраницы, и стихотворение «В прозе память» – полстраницы в июне 1919 года, рассказ «Хаос наступающий», написанный в соавторстве с Винни Фред Вирджинии Джексон – 6 страниц, и статья Лавкрафтианские труды» – 8 страниц в апреле 1921 года. Джексон выступал еще и в роли одного из редакторов. Лавкрофт также входил в редколлегию издания «Шляпка» печатного органа Объединенного женского клуба прессы Массачусетса, где главным редактором была Уинни Фред Вирджиния Джексон. Насколько мне известно, вышел только один номер с материалами без указания авторства, редакторской колонкой «Украшение» и стихотворением «В память о Хелен Хоффман Коул» 1893-1919, который явно написал Лавкрафт. Как уже упоминалось, он занимал должность помощника редактора в Credential, а прежде как минимум в одном выпуске Badger под редакцией Джорджа Шиллинга и в памятном номере Inspiration под редакцией Эдны фон Когда летом 1918 года срок председательства Лавкрафта подошел к концу, новый председатель, Рейнхард Кляйнер, назначил его на прежнюю должность главы отдела общественной критики. С 1919 по 1920 год Лавкрафт не занимал никаких постов, хотя без сомнения с удовольствием выиграл призы за лучший рассказ, эссе и редакторскую колонку года «Белый корабль», «Американский характер» и «Псевдо-Юнайтед», соответственно. Зато летом 1920 года его избрали главным редактором, И в этой должности Лавкрафт находился следующие 4 года, получив еще больше возможностей контролировать содержание Юнайтед Эмоче, чем он воспользовался сполна. В журнале печатались труды многих его давних и новых коллег. К тому же он сам писал редакторские колонки почти для всех номеров, а также заведовал новостными заметками, где рассказывалось о деятельности разных журналистов-любителей, в том числе и его самого. Примерно в то же время... Некоторые члены ассоциации начали высказывать недовольство. В июле 1919 года, порекомендовав Энн Тиллери Рэншоу на пост главного редактора, который она в итоге и заняла, Лавкрафт был вынужден выступить против буйного типа из Кливленда и прямым текстом раскритиковать Уильяма Даудела конкурента Рэншоу на выборах, и его газету «Солнце Кливленда». Мистер Даудел умен и при желании мог бы многого добиться в литературе, Впрочем, пока что его интересуют успехи лишь крайне низкого культурного уровня, а именно уровня коммерческой бульварной журналистики. Никакого истинного творчества он еще не породил. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что его «биркэт» и «сан» при нынешнем руководстве. Неплохие примеры официальных печатных органов мистера Даудала, если он, конечно, до них снизойдет. Что тут еще добавить? Предупрежден, значит вооружен. Энн Тиллари Рэншоу в главные редакторы. В ноябре 1920-го, когда Лавкрафт уже сам стал главным редактором, ему пришлось объясняться. «На протяжении нескольких лет противники упрекали нас за чрезмерную централизацию власти, утверждая, что в нашем сообществе установился то ли олигархический, то ли монархический режим, при котором почти все влияние сосредоточено в руках небольшого числа человек. Мы все отрицали, поскольку у наших руководителей и мыслей не было о диктаторском захвате власти». Но враги продолжали заявлять, мол, даже если и обошлось без деспотизма и тирании, груз административной работы все равно по всеобщему согласию лег, пусть неохотно, на плечи малой, но верной группы. Теперь уже трудно понять, насколько достоверны слова Лавкрафта. С 1917 по 1922 год основные должности в УАЛП действительно занимали одни и те же люди. Уинни Фред Джексон была вторым замом председателя в 1917 20 годах. «Верно могу» с 1917 по 19 годы занимала пост главного редактора, официальным типографом в 1917 2020 годах был Пол Кук, а с 1920 по 1922 годы – Эриксон. Альфред Галпин в 1919 22 годах возглавлял отдел общественной критики, а Лавкрафт, как упоминалось ранее, с 1920 по 1922 год был главным редактором. Такое чувство, будто члены УАЛП оставались безразличны к тому, что все эти люди годами не уходили со своих должностей. Выпуск отдельных изданий пошел на убыль. Даже консерватив Лавкрафта, занятого делами ассоциации в 1918 и 1919 годах, появлялся лишь раз в год, а потом и вовсе исчез до 1923 года. Не могу с уверенностью сказать насчет его коллег, Но в поведении самого Лавкрафта проявлялись некоторые признаки деспотичного поведения. Раздраженный медленным ходом литературного развития многих членов организации, он изо всех сил призывал их к самосовершенствованию. Как мы уже видели, Лавкрафт просил редакторов объединиться в борьбе против упрощенной орфографии — отдел общественной критики — и умолял отдел образования править неграмотные материалы, поступающие от журналистов-любителей. В лекции «Любительская журналистика. Возможные нужды и способы усовершенствования», которую он, вероятно, прочитал 5 сентября 1920 года на съезде любителей в Бостоне, Лавкрафт предложил организовать некий централизованный отдел для доброжелательного, надежного и практически незаметного руководства в области художественных и творческих вопросов. Его план был таков. Некоторые компетентные члены ассоциации должны взять на себя новую ответственность предлагать помощь авторам и издателям, а именно обращаться к незрелым писателям, чьи работы подают надежды, и издателям, в чьих газетах виден энтузиазм, и помогать им с вычеткой материалов, чтобы в публикуемых статьях и журналах не было ни стилистических, ни печатных ошибок. виде возражения со стороны какого-нибудь крайне добросовестного идеалиста, который может увидеть в данной затее склонность к олигархии, Лавкрафт заметил, что во все великие периоды в литературе, век Перикла, В правлении августа в Древнем Риме, Англии 18 века, существовал господствующий круг лиц. Видимо, терпение Лавкрафта, начитавшегося спортивных страничек, плохих стихов и бессмысленной критики, было на исходе. Однако его план так и не осуществился. Когда Лавкрафта критиковали люди вроде Даудала, он без труда отражал их нападки. Теперь же начались выпады со стороны более важных лиц. Представляю, как был ошеломлен Лавкрафт, когда в лесной пчеле за октябрь 1921 года ему устроил разнос Лео Фриттер, давний член ОАЛП, чью кандидатуру Лавкрафт поддерживал на выборах председателя в 1915 году. Фриттер сообщил о растущем недовольстве редакторской политикой Лавкрафта в United Amateur и обвинил того в том, что он пытается загнать членов ассоциации в рамки своих стандартов. Лавкрафт возразил, что слышал многочисленные мнения совсем иного толка и вновь поведал о том, каких идеалов стремится достичь в УАЛП. Существование УАЛП как отдельной организации возможно благодаря ее более высокому творческому и интеллектуальному уровню, а также стремлению к безоговорочному превосходству, которое, кстати, не стоит истолковывать как дискриминацию по отношению к незрелым новичкам, тоже желающим достичь этой цели. Мы должны представить себе истинную шкалу ценностей и разработать модель настоящего совершенства, к которой и будем стремиться. Редакторская колонка. Данный вопрос в итоге придется решать голосованием, сделал вывод Лавкрафт, и его слова, как мы вскоре увидим, стали пророческими. Тем не менее, в тот период Лавкрафт постепенно превратился из затворников в человека общительного и способного найти свое место в компании людей со схожими интересами. К нему наконец-то стали приезжать друзья, в основном из мира любительской журналистики, да и сам он начал выбираться из дома и совершать небольшие поездки. В 1917 году в гости к Лавкрафту приезжали два журналиста-любителя, и эти встречи оказались разительно непохожими. В середине ноября 1917 года Пол Кук, совсем недавно познакомившийся с Лавкрафтом, навестил его в Провиденсе, вот как об этом рассказывает сам Кук. Наша первая встреча с Говардом едва не сорвалась. Я ехал в Бостон из Нью-Йорка и специально запланировал пересадку в Провиденсе, чтобы повидаться с лавкрафтом Добирался я поездом, поэтому заранее сообщил ему, во сколько пребываю, с точностью до нескольких минут. Когда я нашел нужный дом на Энджелл-стрит, позднее его адрес станет самым известным среди всех журналистов-любителей, меня встретили мать и тети Говарда. Сам он ночь напролет занимался и сочинял, и только что лег поспать, наказав ни в коем случае его не будить, поэтому не мог бы я снять номер в отеле «Краун» и немного подождать, они обязательно позвонят мне туда, когда Говард проснется. Слава богу, что я обладаю неплохим, пусть и слегка извращенным чувством юмора. Мне нужно было тем же вечером попасть в Бостон, и я мог пробыть в Провиденсе не больше трех часов, и если бы я поторопился, то успел бы на поезд, уходящий всего через полчаса представил, как я шатаюсь по городу в ожидании момента, когда Его Величество соблаговолит меня принять. Много лет спустя мы с миссис Кларк частенько смеялись, вспоминая этот случай. Я уже ступил на тротуар, а дверь за мной почти захлопнулась, как вдруг появился Говард в халате и тапочках, и начал бронить маму с тетушкой, мол, это же Пол Кук, надо было сразу его ко мне проводить. Стражи ворот сразу затащили меня в дом и провели в кабинет Говарда. В рассказе Кука о трех часах, проведенных с Лавкрафтом, обсуждали они, естественно, любительскую журналистику, нет почти ничего примечательного, за исключением одной детали, о которой будет упомянуто позже. Вот как Лавкрафт рассказывал об этой встрече в письме Рейнхарду Кляйнеру: «Всего неделю назад личным визитом меня порадовал мистер Пол Кук. Я был удивлен его внешнему виду. Он выглядел простовато и не очень ухоженно, хотя от человека его уровня я ожидал совсем другого». Честно говоря, его старый котелок, мятые вещи, истрепанный галстук, желтоватый воротничок, плохо причесанные волосы и не самые аккуратные руки напомнили о моем давнем друге Сэмми Джонсоне, зато беседой компенсируются любые внешние недостатки Кука. Прежде чем проанализировать эти воспоминания, давайте поговорим о встрече Лавкрафта с Рейнхардом Клейнером, которая также произошла в 1917 году. Возможно, после приезда Кука, поскольку в ранее упомянутом письме Лавкрафт говорит, что раньше виделся лично только с Уильямом Стодардом и Эдвардом Коулом в 1914 году, и ничего не упоминает про Кляйнера. У двери дома номер 598 по Анджел-стрит меня встретила его мать, женщина чуть ниже среднего роста с сидеющими волосами. Главное сходство с сыном я увидел в ее глазах. Она приняла меня очень радушно и сразу проводила в комнату к Лавкрафту», — рассказывает Клейнер. Почему же Сьюзен по-разному отреагировала на появление Кука и Клейнера? Полагаю, основной причиной стал ее снобизм. Неопрятный Кук им с Лилиан не понравился, поэтому они не хотели пускать его в дом. В одном письме Лавкрафт честно признается. О любительском мире она, Сьюзи, была не очень высокого мнения, так как из-за повышенной эстетической чувствительности Замечала его явную неотесанность, что ее сильно раздражало. Из другого источника мы узнаем, что Лилиан тоже недолюбливала мир любительской журналистики за радикальный демократизм и разнородность которого мне иногда приходилось извиняться. Если причины негативного настроя Лилиан и вправду были таковы, как описывает Лавкрафт, значит социальные факторы имели для нее большое значение, хотя под радикальным демократизмом и разнородностью наверняка понималось лишь что, что в любительском движении принимали участие люди всех слоев населения и уровней образования. Кляйнера, элегантного и очаровательного уроженца Бруклина, встретили радушно, поскольку Сьюзи сочла его как минимум ровней сыну. Вот что Кляйнер рассказывает дальше. «Едва мы надумали пойти прогуляться, я машинально достал трубку, но вдруг почувствовал, что в этом доме вряд ли одобрит курение и убрал ее обратно в карман». В этот самый момент на пороге снова появилась его мать, заметившая, как я возился с трубкой. К моему удивлению, она радостно воскликнула и попросила, чтобы я убедил Говарда попробовать трубку, ведь это поможет ему расслабиться. Возможно, так у жителей Новой Англии принято проявлять учтивость, чтобы скрыть смущение гостя, однако я даже не стал пытаться приучать Лавкрафта к курению трубки. К курению Лавкрафт относился почти так же предосудительно, как и к распитию алкоголя. Утверждение Клейнера о том, что он не пробовал приучить Говарда к трубке, не совсем верно, так как в их переписке несколько раз всплывает тема курения. Лавкрафт признается ему, что курил лет в 12, просто чтобы выглядеть по-взрослому, но бросил, как только стал носить длинные штаны. А затем добавляет, и что люди находят приятного в том, чтобы пыхтеть как паровоз. И опять наиболее интересная деталь связана с поведением в обществе. Кляйнер инстинктивно ощутил, что в их доме курить не принято, а Сьюзи, оценив его тактичный поступок, хотела скрыть конфуз с помощью предложения, которое ее сын непременно бы отверг. Из этих воспоминаний мы можем многое узнать о жизни Лавкрафта и его отношениях с матерью в тот период. И Кук, и Кляйнер сходятся в том, что Сьюзи и Лилиан проявляли чрезмерную заботу о Лавкрафте. Мать Говарда или его тетя то и дело заглядывали к нему в комнату, Иногда вместе, чтобы проверить, не стало ли ему плохо, не переутомился ли он, рассказывает Кук. Еще более примечательно то, что увидел Кляйнер. Примерно раз в час мать приносила ему стакан молока, который он незамедлительно выпивал. Сьюзи и Лилиан обращались с ним как с ребенком, из-за чего в Лавкрафте, несомненно, и зародилось чувство собственной беспомощности. Клейнер предложил прогуляться, и Лавкрафт повел его на стандартную для приезжих гостей экскурсию, по колониальному провиденсу, неустанно хвастаясь живописными зданиями 18 века в своем родном городе. Впрочем, из рассказа Кляйнера становится ясно, что Лавкрафт не очень-то понимал, как себя вести в обществе. На обратном пути, пока мы еще были в центре, я предложил зайти куда-нибудь и выпить по чашечке кофе. Он согласился, хотя сам заказал молоко. А затем, как я уплетаю пирог с кофе, наблюдал с неким любопытством. Позже я осознал, что посещение закусочной, причем самой, что ни на есть скромной, стало для него разительно новым опытом по сравнению с привычным укладом жизни. И дело было не только в плачевном финансовом положении семьи, но и в затворничестве Лавкрафта, который, несмотря на растущие объемы общения по переписке, рестораны практически не посещал. Кстати, именно по почте в тот период Лавкрафт начал общаться с двумя примечательными людьми, которые затем станут его друзьями на всю жизнь а именно с Сэмюэлем Лавманом и Альфредом Галпином. Лавман дружил лично и в переписке с тремя выдающимися американскими писателями с Амбразом Бирсом, Хартом Крейном и Говардом Филлипсом Лавкрафтом. Также был знаком с Джорджем Стерлингом и Кларком Эштоном Смитом. Можно подумать, что он был всего лишь надоедливым поклонником великих авторов, однако в действительности Лавман писал отличные стихи намного лучше Лавкрафта и всех в его окружении, за исключением разве что Кларка Эштона Смита. В нерегулярно выходившем любительском журнале Лавмана «Сатурнийский стих» появлялись его чудесные стихи в неогреческом и модернистском стиле, а также переводы Бадлера и Гейна. Он запросто отдавал свои поэтические произведения в другие любительские или мелкие журналы, не сохраняя даже их копий, и в 1920-х Лавкрафт убедил Лавмана прочитать вслух несколько его стихов, чтобы Говард мог записать их на бумаге. Самое важное его произведение — длинная поэма «Гермафродит», написанная, вероятно, еще в юные годы и опубликованная Полом Куком в 1926 году, в которой воскрешается дух классической древней Греции. «Я прошептал, три тысячи лет сказывается этот сказ, и все же горькие слезы текут по лицу» как ухватить изящный восторг тех, кто исчез не по моей вине, твои яркие далекие друзья, как это было давно. Другой говорит, что в Пиерии долгое время сквозь осенний туман виноград блистал пурпуром среди аметистов, а среди лос золотистым вечером ходил измученный бог, без сомнения Дионис. Одно из последних писем, которые Бирс отправил перед тем, как исчезнуть в Мексике в конце 1913 года, адресовано Лавману. «Пишу вам, чтобы попрощаться. Через несколько недель отправляюсь в Южную Америку, когда вернусь, не знаю». Как утверждает Лавкрафт, он напрямую связался с Лавманом в 1917 году, когда тот находился на военной базе Кэмп Гордон в штате Джорджия, где служил в роте Эйдж 4-го пехотного полка. Согласно спискам членов ОАЛП, Лавман оставался там до середины 1919 года, пока не вернулся в родной Кливленд. Однако в период примерно с 1910 по 1915 год он жил в Калифорнии, где и подружился со Смитом и Стерлингом. А вот Бирс, долго проживавший в Сан-Франциско, на момент переписки с Лавманом 1908-1913 в основном обитал в Вашингтоне, округ Колумбия. «Благодаря мне Лавман восстановил свое положение в ОАЛП», заявил Лавкрафт уже в ноябре 1917 года. Лавман активно участвовал в любительском движении с 1905 по 1910 год, но потом куда-то пропал. И в своем первом письме к нему Лавкрафт просто хотел узнать, жив ли он вообще. Суть послания была такова. Автор оказался давним поклонником моей поэзии и так радовался появлению моих стихов, что осмелился поинтересоваться, где я нахожусь. По его словам, он уже почти отчаялся меня найти, как вдруг появилась информация о моем возможном местопребывании, поэтому он и написал, чтобы спросить, жив ли я еще. Лавман очаровал и немного рассмешил старомодный стиль письма, который он пародирует в данном отрывке, так что он развеял сомнения Лавкрафта по его вопросу. В своем письме Лавкрафт продолжает. «Неважно, еврей или нет, «Я рад поспособствовать его второму пришествию в ассоциацию». Роберт Воу указал на забавную ошибку в предложении. Оно составлено так, что непонятно, кто именно еврей – Лавман или Лавкрафт. Хочется верить, что Лавман впоследствии помог Говарду избавиться от этого предрассудка, однако, по мнению Лавкрафта, Лавман был идеальным иностранцем, отказавшимся от культурной связи с иудаизмом и превратившимся в настоящего американца». Трудно сказать, насколько его предположения правдивы, поскольку о религиозных и культурных предпочтениях Лавмана ничего не известно. Сам же Лавкрафт явно не сомневался в своих догадках. Кроме того, Лавкрафту импонировали черты неоклассицизма и атмосфера спокойных размышлений в поэзии Лавмана. Несколько лет они общались только по переписке. В 1922 году встретились в Кливленде, а в 1924-26 годах стали близкими друзьями уже в Нью-Йорке. Совсем другое дело Альфред Галпин. Этот выдающийся человек, одаренный интеллектом не меньше, чем Лавкрафт, чувствительностью к прекрасному, со временем станет философом, композитором и учителем французского. Хотя будет так часто менять области деятельности, что ни в одной из них не проявит истинного величия. О Галпине Лавкрафт услышал в конце 1917 года когда его назначили на новую должность четвертого председателя ответственного за привлечение в любительскую журналистику, старшеклассников. Кандидатуру, скорее всего, предложил Морис Моу, так как Галпин был одним из лучших учеников школы Апплтон и особенно блистал в школьном клубе прессы Моу. Первый из сохранившихся писем Лавкрафта Галпину относится к январю 1918 года, и на тот момент они уже стали добрыми друзьями по переписке. Пожалуй, сильнее всего Галпин повлиял на Лавкрафта в философском плане, так как уже в августе 1918 года Лавкрафт заявлял, что его система философских взглядов очень близка моим убеждениям, а в 1921 он написал «Ум у него в точности, как у меня. Только уровнем интеллекта он значительно меня превосходит. Именно таких высот я мог бы достичь, если бы мне хватило мозгов». Умы наши сделаны из одного теста, но его более отточенный. Он в одиночку способен понять направление моих мыслей и развить его. И вот мы вместе ступаем по темным тропам знания, шаркающий старик и проворный мальчик с факелом впереди, освещающий дорогу. Написано это было как бы в шутку, хотя Лавкрафт явно вкладывал в слова долю правды. Возможно, Галпин действительно сумел придать форму тогда еще расплывчатым философским идеям Лавкрафта, побудив, 31-летнего «старика» довести свой механистический материализм до совершенства. Однако мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, как Галпин повлиял на литературные труды Лавкрафта и какие забавные стихи появились в результате. Конечно, Лавкрафт посвящал стихи самому Галпину, особенно в честь его дня рождения. К 8 ноября, к Альфреду Галпину, к молодости. К 8 ноября, где он поздравляет Галпина с 17-летием, напечатали с опозданием на год. Примерно в то время в клуб прессы школы Апплтон вступила Маргарет Абрахам, чей день рождения приходился на ту же дату, она была на год моложе Галпина. Поэтому в 1919 году Лавкрафт поздравил их вместе в праздничных строках к Маргфред Галберхам. При его жизни это стихотворение не публиковалось. Точно неизвестно, испытывал ли Галпин какие-либо чувства к Маргарет Абрахам, Но его однозначно интересовали многие другие ученицы старших классов, над чем Лавкрафт частенько потешался. В воспоминаниях о Лавкрафте Галпин коротко упоминает мелкие события из школьной жизни, включая мое увлечение девушками, к которому Лавкрафт проявлял ярко выраженный интерес, сочиняя о них стихи. Подробнее об этом он не рассказывает, поэтому обратимся к поэзии Лавкрафта того периода и его письмам к Галпину за 1918 год. Рассмотрим стихотворение «Дамон и Делия» «Пастораль», к Делии, избегающей Дамона, Ода Дамону, Юнайтед Эмоча, май 1919 года, а также Гилас и Мирра и Мирра и Стрефан. Возможно, последние два тоже относятся к Галпину. В «Дамоне» отчетливо узнается Галпин. Имя персонажа взято у пастуха из восьмой эклоги Вергилия. Дамон встречается и впервые с из Поупа. А Поупа. Настоящий человек? Похоже на то, хотя ее имя тоже отсылает нас к греко-римской пасторале, так звали второстепенную героиню в третьей эклоге Вергилия. Говоря об ироничных любовных стихах, включенных в письмо Галпину от 21 августа 1918 года, Лавкрафт приходит к выводу, уж они-то должны растопить сердце прекрасной упрямой Делии. Вероятно, это та самая ирландская Хлоя, упомянутая в предыдущем письме. Так о каком же идет речь? В списке членов УАЛП, напечатанном в Юнайтед Эмоче за ноябрь 1918 года, указано пять девушек подходящего возраста. Возрастная категория B от 16 до 21 года. Из Аполтона. Гертруда Меркл, Мюриэл Келли, Матильда Херримен, Рут Шумахер и Хелен Милс. Дельей могла быть Мюриэл Келли. Однако более позднее упоминание Дели и Маргариты наводят на мысль о том, что под Делией имелось в виду Маргарет Абрахам. Возможно, девушка вообще не состояла в ОАЛП. Судя по всему, она отвергала все попытки Галпина завязать знакомство, и в большинстве стихов именно над этой ситуацией смеется Лавкрафт. Стихотворение к Делии, избегающей Дамона, начинается со вступительного примечания. «Старый поэт Титер» обращается к прекрасной упрямой нимфе от лица юного влюбленного друга Дамана и угрожает поднять ее насмех, если она не будет добра к молодому кавалеру, после чего он сразу начинает прямолинейно упрекать Делью. «Бесчувственное создание, так отвергать человека умного и благородного, в будущем Дамона станут почитать, и если ты не с ним, безрадостна твоя участь, твое имя забудут». Что ж, пророчество Лавкрафта сбылось. Стихи получились довольно забавные, хотя прочтение сотен подобных строк немного утомляет. В мае 1918 года Галпин увлекся еще одной девушкой из школы Апплтон, которую Лавкрафт называл «прекрасным талантом, подобием Мильтона и Шекспира». Видимо, она была французского происхождения, так как позже Лавкрафт упоминает ее как «мадмуазель Шекспир». Установить ее личность тоже не удалось, поскольку в списках членов ОАУП из Апплтона не содержалось ни одной девушки с французским именем, хотя, быть может, она и не состояла в ассоциации. В августе Лавкрафт отправил ей письмо, в котором нахваливал Галпина. «Расписывая прелести Галпина, я старался избегать чрезмерной лести, утверждая лишь, что мистер Галпин – замечательный молодой человек, который, несмотря на юный возраст, стал одним из важнейших лиц в любительской прессе и которого ждет большое будущее. Обратите внимание на эту последнюю фразу, Предсказывая ему великое будущее, я, естественно, намекаю на то, что человеку, разделившему с ним это будущее, очень повезет. Слава Теобальду своднику!» Лавкрафт поспешил назваться сводником. Галпин женился лишь через несколько лет, и по странному совпадению, супруга его оказалась француженкой. К октябрю Галпин, вероятно, вновь обратил внимание на Делию, так что его новая пассия, Лавкрафт окрестил ее крылатой Элеонорой, сместилась на второе место, а мадмуазель Шекспир и вовсе на третье. Вероятно, речь идет об Элеонор Эванс Уинк, которая в ноябре 1919 года числилась в списке участников ОАЛП под категорией «Эй», а значит, ей было меньше 16 лет. Лавкрафт призывает Галпина уделять больше внимания двум другим, а не Делии, которая может похвастаться только красотой, но не обладает живым умом, в отличие от Элеонор и Мадемуазель Шекспир. Лавкрафт также считал Делию строптивой и вздорной. Эта забавная ситуация породила несколько чудесных на любовных стихотворений Лавкрафта, которые встречаются в его письмах к Галпину. Например, в послании от 27 мая 1918 года можно найти пасторальную трагедию Аплтона, штат Висконсин. Какая-то другая девушка, вероятно, не очень привлекательная, сама увлеклась Галпином, и Лавкрафт советовал приятелю ответить на ее знаки внимания, чтобы вызвать ревность Делии. Так всегда поступают в романах. В стихотворении он описывает данный вариант развития событий. Погубленная Гекатисса, которой Стрефон воспользовался, дабы возбудить ревность Хлои, бросается с отчаянными намерениями в быструю реку Фокс. После этого следует неожиданный посткриптум. Ее лицо увидел речной бог и ощутил резкую боль, отказался принять ее в свои невесты и выбросил обратно на берег. В письме от 21 августа 1918 года содержится несколько пародийных любовных стихов для женского альбома. В ответ на настоящее стихотворение, написанное для подобного альбома Рейнхардом Клейнером. Лавкрафт ставит под стихами смешные псевдонимы. Клейнхард Рейнер, Анакрионт Микроцефал и, мой любимый, а Сепхэд то есть Олл, глупец. Вот стихотворение Сепхеда. Был бы голубой цвет моря и цвет неба, таким же прелестным и чистым, как твои голубые глаза. Были б ароматы полей и напоенного цветами воздуха, такими же насыщенными, как аромат твоих золотистых волос, в скобках, ореховых и сине-черных, серебристых, темно-рыжих. Тогда мир стал бы раем, а я в блаженстве без конца сочинял бы такие стихи. Это чудесное творение можно посвящать дамам с самым разным цветом волос. «Голубые глаза, правда, ничем не заменишь, но в поэзии глаза всегда голубые», добавляет Лавкрафт и дает Галпину разрешение использовать все предложенные варианты, если представится случай. Последнее высказывание Лавкрафта по поводу мальчишеских увлечений Галпина — чудесная двухактная пьеса «Альфредо. Трагедия», написанная пятистопным белым стихом. В рукописи авторами значатся «Бамон и Флетчер», А судя по указанной дате 14 сентября 1918 года, в лице двух главных героев Ренарто Короля Кастилии и Арагона и принца регента Альфредо, Лавкрафт изобразил Кляйнера и Галпина, поскольку в 1918-19 годах Клейнер занимал должность председателя ОАЛП, а Галпин был его первым заместителем. Среди других легко узнаваемых персонажей можно встретить кардинала Маурисио, Морис Моу премьер-министра Теобальда, Лавкрафт и трех основных героинь – Маргариту, Маргарет Абрахам, предполагаемую Делию, Гепатию, мадемуазель Шекспир и Гекатиссу, некрасивую девушку, влюбленную в Галпина. Если прочитать ранние стихи Лавкрафта о дамане и Делии, то в плане сюжета здесь мы не узнаем ничего нового. Альфреду пылает страстью к Маргарите, та его отвергает. Теобальдо рекомендует притвориться, будто ему нравится Гекотиса, чтобы Маргарита заревновала, однако Альфреда отказывается от этой затеи. Тем временем Теобальдо узнает, что Альфреда близко дружит с Гепатией, в которой сочетаются красота и любовь к книгам, и поэтому Теобальдо убеждает его забыть Маргариту и взять в жены Гепатию. Альфредо следует его совету, чем вызывает гнев со стороны Маргариты и Гекотисы. Перед свадьбой собираются поставить пьесу, написанную Таубальдо, но Гикатисса, родом с Востока, подготовила смертельный яд, который Альфредо и Гепатия, сами того не осознавая, выпивают во время спектакля. После этого герои начинают убивать друг друга из мести, и в конце мало кто остается в живых. Альфреду напечатали только в 1966 году. Несмотря на шутливость, в ней попадаются прекрасные детали, Например, теперь уже привычное осуждение педантичности Лавкрафта. Гепатия называет его «старым болтуном Теобальдо», а от одного взгляда на него мрачнеет счастье молодости. Благодаря песням и другим вставкам, разрывающим пятистопный стих, Лавкрафту удается поймать дух трагедии или даже трагикомедии Елизаветинской эпохи. А белый стих, как и в «Кошмаре поэта», позволяет вольно обходиться с переносами. Альф. Чудесные нимфы. Приветствую вас всех! Не видел я более прекрасной толпы, танцующей на бархатистой земле среди весенних цветов. С тех пор, как Цитерия сразу после Пафоса повела своих последователей по лугам Аркадии. Персонажи, за исключением Альфреда и Теобальдо, не наделены никакими отличительными чертами, например, в характере Ренарто ничто не указывает на Клейнера. В конце пьесы выживает только Маурисио и сходит со сцены, читая молитву по четком. Лавкрафт не удержался от возможности подшутить над религиозностью Моу. Не думаю, что в насмешливые любовные стихи о Галпине стоит вкладывать какой-либо дополнительный смысл, хотя любимые поэты Лавкрафта георгианской эпохи как раз специализировались именно на такого рода поэзии, одним из самых известных примеров которой является похищение Локона Поупа. Добавлю только, что высмеивая романтические отношения, Лавкрафт защищался от того, чтобы и самому не попасть под влияние любовных переживаний. Конечно, вероятность подобного была относительно невелика, но Лавкрафт не хотел рисковать. Когда в 1914-16 годах он принимал участие в работе клуба любительской прессы «Провиденса», кто-то из участников решил устроить довольно жестокий розыгрыш. Одну девушку из клуба попросили подойти к Лавкрафту и предложить, чтобы он сводил ее «на свидание». «Мне надо спросить у матери», — рассудительно отозвался Говард, на чем, естественно, все закончилось. В письме Галпин он мимоходом замечает. «Насколько мне известно, еще ни одна чудачка женского пола не обратила внимания на мой выдающийся и превосходящий других ум. Немного позже мы еще поговорим о том, так ли это было на самом деле». Галпин вдохновил Лавкрафта и на написание любопытного рассказа «Старый сумасброд». Тоже довольно легкомысленная вещица правда, посвященная теме алкоголя, к которой Лавкрафт обычно относился со всей серьезностью. Перед тем, как в июле 1919 года в силу вступил сухой закон, Галпин решил попробовать спиртное, купил бутылку виски и бутылку портвейна, а затем выпил их, неужели целиком, в лесочке за полем для гольфа в Аплтоне? Каким-то чудом он дотащился домой, не привлекая к себе лишнего внимания, и потом рассказал о случившемся в письме Лавкрафту так и появился старый сумасброд. Действие происходит в 1950 году. Оборванец по кличке Старый Сумасброд все время пропадает в бильярдной Шихана. Хоть он и пьяница, в нем видны черты былой утонченности и интеллекта, и никто не знает, почему он постоянно носит с собой старую фотографию милой, элегантной женщины. Однажды в бильярдную приходит молодой парень по имени Альфред Тревор, чтобы увидеть жизнь такой, какая она есть. Альфред сын адвоката Карла Тревора и женщины, которая пишет стихи под псевдонимом Элеонор Уинк. Вспоминается Элеонор Эванс Уинк из клуба прессы в школе Апплтон. Когда-то Элеонор была супругой Альфреда Галпина, блестящего ученого с пагубными привычками, развившимися еще тогда в лесу после первого глотка алкоголя. Из-за этих привычек жена и бросила Альфреда. Галпин еще какое-то время купался в лучах славы благодаря своим работам, но потом пропал. Между тем старый сумасброд, слушавший рассказ Альфреда Тревора о его семье, вдруг вскакивает и отнимает поднятый бокал от губ парня, в процессе разбивая несколько бутылок. В тот момент многие мужчины или то, что от них осталось, бросились на пол и стали слизывать пролитое спиртное. Старый сумасброд умирает от перенапряжения, а у Тревора все случившееся вызывает такое отвращение, что он больше не желает пробовать алкоголь. Естественно, когда Тревору передают тот самый снимок, он понимает, что на нем изображена его мать. На самом деле история не такая мрачная, как звучит в пересказе, хотя предугадать концовку можно уже после прочтения пары первых абзацев. Лавкрафт даже умудряется посмеяться над самим собой посредством сумасброда в суровых нервоучениях. Старый сумасброд, покрепче ухватив швабру, начал орудовать ею, как македонский пехотинец, копьем, и вскоре расчистил вокруг себя довольно много места, выкрикивая при этом какие-то несвязные цитаты, среди которых часто повторялось что-то про дьявольское отродье, испорченное дерзостью и вином. Неплохо он сымитировал речь низших классов. «Вон твое пойло», — весело объявил Шихан, увидев поднос с бутылками и стаканами. «Старое доброе ржаное виски. Более жгучего не найдешь во всем Чикаго», — как отмечает Галпин. В конце рассказа Лавкрафт добавил приписку ⁇ Ну что, теперь бросите эти глупости ⁇ Хотя Лавкрафт утверждал, что сблизился с Галпином в основном благодаря схожим философским взглядам, в их дружбе также сыграл свою роль интерес Галпина к странной прозе. Правда, увлекался он такой литературой недолго. В мемуарах он рассказывал, что в старших классах некоторое время любил по и все странное. Пусть его интерес быстро угас. Галпин все же успел попробовать себя в странном жанре, написав стихотворение «Селена ее фантазма» и рассказ «Болотное безумие. Кошмар», опубликованный под псевдонимом «Консул Гастинг». «Селена ее фантазма» — талантливая стилизация под стихотворение Лавкрафта «Заклятый враг». Когда среди неземных сновидений появятся первые лучи света и вернут мою унесенную душу своим сиянием, наделяя блеском все вокруг, «Я проснусь на рассвете в состоянии, схожем с безумием сумрака». В названии рассказа «Болотное безумие» уже раскрывается его сюжет. Герой потерялся среди странных, как будто разумных болот. Повествование получилось очень атмосферным, хотя не сильно тянет на рассказ и переполнено прилагательным еще больше, чем произведение Лавкрафта. Рассказ был написан в августе 1918 года и высоко оценен Лавкрафтом поскольку в письме к Галпину от 29 августа 1918 года он указан получателем Эдгара По и заявил, что рассказ соответствует вашим высоким стандартам, хотя в некоторых отношениях проигрывает вашему предыдущему творению падение дома Ашеров. Мир любительской прессы оставался средоточием деятельности Лавкрафта, однако при этом он понемногу, быть может по настоянию матери, пытался искать варианты профессионального трудоустройства. Из-за презрительного отношения к коммерческой журналистике он не посылал работы в журналы, где платили за публикации. А те немногие стихотворения, что появились в National Magazine, прежде уже выходили в любительских журналах, откуда их и брали для повторной публикации в профессиональных изданиях. Сам Хлавкрафт Лавкрафт не посылал. Как же ему зарабатывать на жизнь, если он не готов писать за деньги? Наследство Уэпла Филлипса, часть которого разошлась на неудачное вложение, медленно, но неумолимо истощалась, и даже Лавкрафт, наверное, понимал, что не сможет вечно оставаться писателем из высшего общества. О первых попытках самостоятельно заработать деньги Лавкрафт упоминает в письме к Джону Данну в октябре 1916 года. Объясняя, почему он не может посвящать больше времени любительской журналистике, Лавкрафт сообщает, в связи с литературным агентством «Симфония», через которое проходит огромное количество стихов, У меня появилось множество дел за пределами ассоциации. В прежних посланиях к Дану он не упоминал данное агентство. Значит, занялся этой работой совсем недавно. Агентство предлагало услуги правки и написания текстов за других лиц. В нем трудились Лавкрафт, Энн Тилари Реншоу, редактор любительского журнала «Симфони», и миссис Смит, коллега не несостоявшая в УАЛП, которая, как и Энн, проживала в Коффи-вилле, штат Миссисипи. Три года спустя в статье Энн Тилари Реншоу в главные редакторы Лавкрафт рассказывал, что теперь Реншоу преподает в колледже Пенсильвании, не упоминая о литературном агентстве, возможно, потому, что оно никак не было связано с ее деятельностью в любительской журналистике, либо потому, что агентство уже не существовало. Если наши предположения верны, то именно тогда Лавкрафт нашел единственную работу, которая будет давать ему настоящий доход – правка и написание текстов. Постоянной прибыли она все равно не приносила, так как заказы он брал только от коллег, а объявления с предложением своих услуг размещал редко. Во многом это была самая неподходящая для Лавкрафта работа, во-первых, слишком схожая с его собственным творчеством, из-за чего у него не оставалось ни физических, ни умственных сил на написание собственных произведений. А во-вторых, за свои труды он брал очень мало денег, хотя вкладывал в них много усилий, зарабатывая в итоге намного меньше, чем мог бы в какой-либо другой области. Тем не менее, эта деятельность зародилась на основе любительской журналистики и в особенности его работы в должности главы отдела общественной критики, а также редактирования «Консерватив» и помощи созданием сборника дебютных работ в 1916 году, который, возможно, так и не вышел в свет. Готовится к печати журнал с пробными произведениями. Поэтому я разбираю стопки бумаг с недоработанными рукописями. Передо мной лежит все, что накопилось на проверку в обоих критических отделах. Задача исполинская, поэтому, боюсь, номер выйдет с запозданием. Впоследствии именно такой работой Лавкрафт будет заниматься за деньги. Что касается редактирования «Консерватив», он правил почти все присылаемые работы, а в ином случае появлялись комментарии об отсутствии правок. Например, в отделе общественной критики за июль 1917 года Лавкрафт отметил, что стихотворение Айры Коула «Ин Elysium элизиум» напечатано практически без исправлений. Несомненно, занимая пост редактора, он дорабатывал и все то, что присылали в два номера Providence и также в United. -эмочи. Сейчас такое занятие назвали бы техническим редактированием. И жаль, что Лавкрафту не удалось получить должность редактора в каком-нибудь издательстве. Он пытался найти похожую работу, когда жил в Нью-Йорке, однако безрезультатно. Странно, что в октябре 1916 года Лавкрафт упоминает литературное агентство Симфония, ведь в дальнейших письмах оно нигде не значится, и лишь в более позднем послании к Дану он сообщает о растущем объеме профессиональной работы, которую я выполняю для писателей вне ассоциации. Эта тема вновь всплывает лишь в начале 1920 года, когда Лавкрафт пишет «Только что оправился от убийственной головной боли, вызванной тем, что весь день я корпел над ерундой Буша». Буш – самый надоедливый из клиентов Лавкрафта по редактуре. Преподобный Дэвид Ван Буш, священник и популярный психолог, ездивший по своему округу с лекциями, а также строивший из себя великого поэта. В новостных заметках из Юнайтед Амаче за май 1922 года Лавкрафт так описывал человека, который терзал его на протяжении нескольких лет. В этом году доктор Дэвид Буш, вступивший в ассоциацию в 1916 году по приглашению Эндрю Фрэнсиса Локхарта, снова присоединится к нам и расскажет о достигнутых успехах. Доктор Буш читает лекции по психологии в крупнейших городах страны и собирает невероятную по численности публику. Он опубликовал несколько сборников стихов и книг по психологии, продажи которых побили все рекорды. Заметка смахивает на рекламную публикацию, но из нее все равно можно узнать несколько важных деталей. Прежде всего, Буш явно вышел на Лавкрафта через знакомых журналистов-любителей. В письме от 28 февраля 1917 года Буш запрашивает у литературного агентства «Симфония» информацию о расценках мистера Лавкрафта, заправку 38 страниц стихов. Большой объем заказов от Буша Лавкрафт получил немного позже, поэтому пока отложим эту тему. Загадочное упоминание возможной оплачиваемой работы можно найти в серии эссе 1921 года «В защиту Дагона». Как отмечает Лавкрафт, за одним из его стихотворений про Америку и Англию, опубликованным в профессиональном бостонском издании National Magazine, последовало предложение, пусть и неосуществимое, от издательства «Шерман, Френч и Партнера». О каком стихотворении, возможно, имеется в виду «Ода» 4 июля 1917 года, единственное из поэтических произведений Лавкрафта, появившееся в National Magazine, где можно увидеть намек на тему отношений Америки и Англии, и о каком предложении идет речь, точно неизвестно. Может, к нему обратились за написанием книги с патриотической пропагандой? Издательство вполне могло предложить Лавкрафту напечатать сборник его стихов за его же деньги, поэтому он его и отклонил, назвав неосуществимым. В августе 1919 года Лавкрафт и Морис Моу вступили в новое профессиональное литературное партнерство «Наемное писательство». В письмах Клайнеру Лавкрафт описывает их план. Моу долго уговаривал меня попробовать писать профессионально, а я отказывался по причине того, что мои вкусы не соответствуют эпохе. Впрочем, теперь Моу предложил новую идею сотрудничества, где его современная личность сочетается с моей старомодностью. Я буду писать материал в основном художественную литературу, потому что хорошо придумываю сюжеты, а он – править мои сочинения так, чтобы они соответствовали условиям нынешнего рынка, с которыми Моу знаком лучше меня. Затем, если он сумеет пристроить какой-нибудь рассказ в журнал за оплату, мы поделим прибыль на двоих. Наши совместные труды мы будем предлагать на продаже под псевдонимом, составленным из наших полных имен. Горосфилтер Мокрафт. Звучит занимательно, и Лавкрафт, несомненно, считал затею очень веселой. Однако никаких результатов партнера не добились, поскольку, скорее всего, даже не пытались притворить свой план в жизнь. В более поздние годы Лавкрафт высмеивал идею написания текстов для конкретной аудитории. А одним из столпов его художественных взглядов стала необходимость самовыражения без оглядки на читателя. Совместная работа давалась Лавкрафту нелегко, он никак не мог добиться удовлетворительной смеси своих задумок с мыслями соавторов. Одно из величайших достоинств Лавкрафта заключается в том, что он не опускался до халтуры, даже когда его положение становилось все более бедственным. «В конце концов, писательство — это все, что у меня осталось, и если я лишусь способности или возможности сочинять, то мне незачем будет волочить мое жалкое существование», проникновенно писал он в 1924 году. Как в это время складывалась жизнь у родных Лавкрафта? После смерти мужа? Франклина Чейза-Кларка в 1915 году тетя Лилиан жила на съемных квартирах, но, судя по рассказу Пола Кука, который приезжал к Говарду в 1917 году, много времени проводила у сестры и племянника. Тетушка Энни разошлась с Эдвардом гэмволом примерно в 1915 или 1916 году. В конце 1916 года умер ее сын Филлипс, после чего она уехала из Кембриджа и, вероятно, стала жить в Провиденсе у своего брата Эдвина. Ни в одном из сохранившихся писем Лавкрафта нет упоминаний о смерти Эдвина Филлипса, что говорит о многом, даже несмотря на небольшой объем корреспонденции, относящейся к тому периоду. Из чувства долга Лавкрафт наверняка присутствовал на его похоронах на кладбище Свон-Пойнт, хотя с Эдвином его связывали наименее близкие отношения среди всех выживших потомков Уиппла Филлипса. Сам же Лавкрафт по-прежнему жил с матерью в доме номер 598 по Энджел-Стрит, куда они переехали в 1904. -м. Однако о том, какие между ними складывались отношения в период с 1904 по 1919 год, известно мало. Как мы уже видели, и Сьюзи, и Лилиан были неодобрительно настроены к любительской журналистике в целом и к страстному увлечению ею Говарда в частности. Да, сын Сьюзи быстро стал важным человеком всей крошечной области, но это никак не помогало финансовому положению семьи, неумолимо скатывающейся в нищету. Судя по немногочисленным попыткам заработать деньги редактированием и боязни превратиться в наемного писаку, Лавкрафт не очень серьезно относился к данной проблеме, которая, кстати, сильно беспокоила Сьюзи. После периода затворничества в 1908-1913 годах Он начал общаться с людьми, хотя все равно не интересовался женщинами, что не сулило ничего хорошего для продолжения рода Лавкрафтов в Америке. В общем и целом отношения Говарда и Сьюзи были не самыми благотворными. Лавкрафт почти не выезжал за пределы города и в отсутствие постоянной работы целыми днями сидел дома. При этом Клара Хес, жившая по соседству на протяжении 25 лет, с тревогой подмечает, «Если подумать, я, кажется, никогда не видела миссис Лавкрафт вместе с сыном. Не слышала, чтобы они разговаривали друг с другом. Наверное, так у них было заведено, но со стороны выглядело довольно странно». Затем в мае 1917 года Лавкрафт пробовал записаться в НГРА и чуть позже в регулярную армию, а Сьюзи, пустив в ход свои связи, на корню пресекла все его попытки. Впрочем, как отмечал Говард в письме к Кляйнеру, от этой новости у нее подкосились колени. Значит, ее ужасно пугала мысль, что она потеряет единственного сына на войне. Хотя, надо признать, Лавкрафта вряд ли отправили бы воевать за границу. Мать пригрозила, что ни перед чем не остановится, наймет юриста или еще кого-то, если я скрою от комиссии какие-либо заболевания, делающие меня непригодным для службы, рассказывает Лавкрафт в том же письме. «Знай я, что это принесет ей такие страдания, не стал бы лезть из кожи вон, чтобы попасть в новобранца», добавляет он, и если его слова искренни, то получается, что в его отношениях с матерью имелась огромная нехватка общения и сопереживания. Сьюзи наверняка замечала милитаристский настрой Лавкрафта, обрадовавшегося вступлению США в войну на стороне Англии. Однако его желание пойти на войну застало ее врасплох. Напомню, что Говард решил записаться на службу еще до того, как президент Вильсон возобновил всеобщий призыв. Сьюзи пришлось уступить, но уже тогда было понятно, что если Лавкрафта и возьмут, то лишь в качестве конторского служащего. А в итоге ему отказали даже в этой должности. Кеннет Фейк-младший справедливо замечает, что состояние Сьюзи резко ухудшилось после смерти брата в ноябре 1918 года. Эдвин был ближайшим родственником мужского пола из ее поколения, поскольку с двоюродными братьями, сыновьями Джеймса Уиттона Филлипса, брата Уипла Филлипса, ситуация обстояла следующим образом. Джеремайя Филлипс умер в 1902 году, а о местонахождении Уолтера Филлипса, который не пытался поддерживать связь со Сьюзи или ее сестрами, никто толком не знал. Таким образом, в плане доходов Сьюзи, Лилиан и Энни целиком полагались на наследство Уипла Филлипса и, в случае Лилиан, Франклина Кларка. Эни ушла от своего мужа Эдвина гэмвола однако официально они не разводились, и она могла получать какие-то средства от него, хотя это маловероятно. Единственным возможным кормильцем в семье остался Лавкрафт, а он не пытался содержать даже себя самого, не говоря уже о матери и тетушках. Печальный конец был неизбежен. Зимой 1918 19 года Сьюзи все-таки не выдержала давления из-за вечных беспокойств о финансах. 18 января 1919 года Лавкрафт писал Кляйнеру: «Матери не становилось здесь лучше, и она уехала к моей старшей тете, чтобы побыть в полном покое, оставив младшую тетушку самодержцем нашего жилища». Не совсем понятно, где на тот момент проживала Лилиан. В городском справочнике за 1917 год указан адрес Додж-стрит, 144, Вестсайд в нескольких милях от дома номер 598 по Энджел-стрит. А затем она и вовсе исчезает из списков, и лишь в переписи населения 1920 года появляется информация о том, что Лилиан живет с некой мисс Бэббит в доме номер 135 по Бенефит-стрит в Вестсайде. Но тогда она уже была компаньонкой при миссис Бэббит, Так что вряд ли Сьюзи могла переехать к ней в начале 1919 -го. 13 марта Сьюзи, не подающую признаков выздоровления, отправили в больницу Батлера, где более 20 лет назад умер ее муж, и где она сама пробудет два года вплоть до самой смерти. В январском письме к Клейнеру Лавкрафт сообщал, что подобная болезненность и вялость для нее просто невиданны. Однако из воспоминаний Клары Хесс мы вновь узнаем тревожные подробности. Помню, миссис Лавкрафт рассказывала, будто в темноте из-за домов выползают всякие странные существа. И, говоря об этом, она вздрагивала и оглядывалась по сторонам. Последний раз мы с ней виделись в трамвае на батлер -Авеню. Миссис Лавкрафт казалась чересчур взволнованной и, похоже, не осознавала, где находится. Все на нее смотрели, и мне стало ужасно неловко, потому что обращалась она исключительно ко мне. Подобные эпизоды, как я полагаю, случались как раз незадолго до ее срыва. Хотя еще в 1908 году, когда Сьюзи назвала сына отвратительным, Клара Хес, наконец-то побывавшая у Лавкрафтов в доме номер 598 по энджел стрит замечала. Уже тогда поговаривали, что она немного чудит. Опять же, если Лавкрафт не замечал, что здоровье матери постепенно ухудшается, значит, он с ней практически не общался. И все-таки Говарда до глубины души поразило нервное расстройство Сьюзи. В январе он писал Клейнеру. Уж вам хорошо известно, как на человеке сказывается болезнь и отсутствие матери. Я не могу есть, почти все время лежу. Писать ручкой или печатать на машинке тоже не в силах, эти занятия сводят меня с ума, поэтому без конца мораю бумагу карандашом, хоть какая-то отдушина. Каждый день она присылает мне оптимистичные письма, и я стараюсь отправлять ей в ответ не менее жизнерадостные послания, однако у меня все равно не получается взбодриться, нормально поесть, или выйти на улицу, как она просит. Одним из результатов бумага бумагомарания стало стихотворение «Отчаяние», которое Лавкрафт включил в письмо к Клейнеру от 19 февраля 1919 года. В общей атмосфере и отдельных формулировках отчетливо прослеживается сходство с одним из последних стихов по «Кэнни». Но даже несмотря на это, отчаяние можно причислить к самым сильным поэтическим работам Лавкрафта. «Однажды, — говорит рассказчик, — Что-то такое мне помнится, было на свете блаженство, а теперь осталось только смертельная дремота духов. Чем же все закончится? Тогда живые, одинокие и плачущие, испытывающие страдания вместе с мерзкими фуриями, забирают у ночи и дня покой. Но за стонами и скрежетом гнусной жизни ждет милостивое забвение после долгих лет бесплодных поисков. Никогда прежде Лавкрафт не выражал идеи космического пессимизма в такой сжатой форме. Он определенно был близок с матерью, даже если они с трудом друг друга понимали. У нас нет оснований считать реакцию Лавкрафта на болезнь Сьюзи слишком эмоциональной. Напротив, она кажется вполне закономерной, ведь прежде любые изменения в семейной обстановке вызывали у него серьезное расстройство. После смерти бабушки в 1896 году Лавкрафту снились ночные им верзи. Смерть отца в 1898 году привела к подобию срыва, а в 1904 году из-за смерти Уипла Филлипса и переезда из родного дома он и вовсе помышлял о самоубийстве. Даже не самые трагические события сильно влияли на Лавкрафта. Очередное подобие срыва становится результатом учебы в школе в 1898 99 годах и уроков скрипки а еще один случай расстройства, был вызван или стал причиной, невозможностью окончить школу, что привело к длительному периоду затворничества. О состоянии здоровья самого Лавкрафта в тот период остается только гадать, поскольку вся информация нам известна только с его слов. Никакими физическими недугами он, судя по всему, не страдал, так как беглый медосмотр в НГРА проблем не выявил. В 1915 году Лавкрафт сообщал Артуру Харрису. Я могу встать с постели часа на 3-4 в день, не более, да и эти 3-4 часа обычно загружены делами любительской журналистики, с которыми я едва справляюсь. В письмах к Джону Дану и Альфреду Галпину за 1915-18 годы полно намеков на его мнимую нетрудоспособность. Мне предложили должность главного редактора, в УАЛП, в июне 1916 года, но я был вынужден отказаться из-за проблем со здоровьем. Довольно трудно понять, чем я могу помочь во время военных действий, поскольку из-за слабого здоровья мне нельзя поручать ответственную работу. Я жив только наполовину. Почти все силы уходят просто на то, чтобы сидеть или ходить. Нервная система разрушена, я пребываю в полной апатии и скуке, за исключением тех случаев, когда что-то вдруг сильно меня заинтересует. И при этом меня по-настоящему интересует многое, так интересует, что о желании умереть я никогда не задумывался». Последнее его утверждение, строго говоря, не совсем верно, если всерьез относиться к рассуждениям Лавкрафта о самоубийстве в 1904 году. Возможно, здесь присутствует и некое позерство, так как он, похоже, находил пусть и неосознанно какое-то извращенное удовольствие в том, чтобы представать перед всеми человеком слабым и болезненным. В целом же из этих отрывков мы невольно узнаем, что почти все проблемы Лавкрафта со здоровьем были психологического характера, вероятно вызванные, как уже отмечалось, чрезмерной заботой со стороны его матери и тетушек. Однако, увлекшись интересной темой, он моментально забывал о своих проблемах со здоровьем и отдавался новому занятию со всеми силами. Самое время обратиться к воспоминаниям довольно беспристрастного свидетеля Джорджа Джулиана Хутейна, который встретился с Лавкрафтом в Бостоне в 1920 году. Лавкрафт искренне верит в свою слабость, верит, что унаследовал нервозность и хроническую усталость. А по его крупному, хорошо сложенному телу и не скажешь, что с ним что-то не так. Одного взгляда достаточно, чтобы подумать, стоит ли ввязываться в драку с таким крепышом. Многие из нас, как и Лавкрафт, считают, будто получили по наследству что-то плохое и не знают, как от этого избавиться. Мы всегда реагируем на внушение, или лучше назвать это проклятием? Где это видано, чтобы великолепная физическая форма пала жертвой умственного повеления, отдающего команду быть подверженным нервным расстройствам и усталости? Или наоборот, чтобы прекрасное мышление глупо шло на уступки телу? Лавкрафт ответил на это в письме к Фрэнку Белл-Наполонгу. «Если бы Хутейн знал, как часто я страдаю от мучительной головной боли, приступов головокружения и проблем с сосредоточенностью, которые наступают на меня со всех сторон, и как лихорадочно я использую любой момент хорошего самочувствия для работы, он не стал бы называть мои болезни воображаемыми. Я называюсь больным вовсе не из-за унаследованных нервных расстройств. Проблемы мои видны невооруженным глазом, а единственное объяснение, которое я им нахожу, — это наследственность. Не стоит сбрасывать доводы Лавкрафта со счетов. Хотя на деле оказалось, что хутайн был ближе к истине, и Говард со временем это понял. «Мои утверждения не удивили Лавкрафта. Более того, он к ним прислушался. Я пришел к выводу, что он очень хотел преодолеть свою болезнь и смог бы с ней справиться, если бы ближайшие родственники позволили ему забыть об этой наследственной нервозности. Даже в таком состоянии и вопреки ему». Лавкрафт остается человеком выдающимся как в физическом, так и в умственном плане. Осмелюсь предположить, сумея он отбросить все мысли о передаваемой по наследству болезни, выйти в свет и окунуться в безумную толпу, он стал бы литературной фигурой национального масштаба и вошел бы в историю современной литературы. Скажу больше, его имя знал бы каждый по всей стране. Хутейн, конечно, немного преувеличивал, но, в общем, его прогнозы оказались довольно точными. К удивлению и Лавкрафта, и самого Хутейна. О том, как Лавкрафт вырвался в интеллектуальном, творческом и личном смысле из-под давящего влияния дома номер 598 по Энджел-стрит и стал известным нам писателем и мыслителем, мы узнаем далее.